Про «пожалуйста». Какое волшебное слово следует говорить, чтобы окружающие с удовольствием стали выполнять ваши просьбы? Ответ. «Пожалуйста». Катя и Петя играют на детской площадке. У Пети сломался совок, которым он хотел выкопать туннель для машин. Он хочет попросить друга дать ему совок. Вот возможные варианты просьбы. Дай совок. Дай мне, пожалуйста, совок. Тебе не трудно? Запомните правила. Жди своей очереди на качели. Не выхватывай игрушки у других детей. Не разрушай чужие замки из песка. Не отталкивай других детей, забираясь на горку. Не смейся, если кто-то упал и ударился. Если тебе что-то нужно, не забывай говорить. Пожалуйста и благодарить. Спасибо. Не требовать, не отобрать, а попросить. Добрые слова действуют безотказно. Вежливая просьба поможет получить желаемое.